Издательская платформа Руграм и Литнет представляют Чудовище городских крыш Кира Ким Читает Анастасия Беляева Время далеко убежало за полночь, а Тим так и не вышел на след своего врага. Хотя излазил все крыши района. Усталое дыхание полиса заполняли свист сквозняков, хрипы старых чердачных навесов, кашель за окнами тех, кто еще не спал. Город за последние десять лет превратился в огромного неповоротливого зверя. Это там, в оголтелом центре, постоянно суетились менеджеры и веселились подростки. Там казалось, что Полис вечно молодой, полный энергии и сил. Там город задорно подмигивал неоновыми вывесками и стремительно уносил в салоне такси к вожделенной цели. Но была у Полиса и иная сторона. Всего в нескольких кварталах от бизнес-центра город выглядел сонным и вялым. Вечерами он спокойно позвякивал посудой из распахнутых форточек, а к полуночи мирно сопел дуновениями вентиляций. Тим монотонно переставлял ноги, поджав губы, подросток упорно шел вперед. Хмурый взгляд пятнадцатилетнего парнишки оббегал в ближайшие стены, ниши подъездов, мусорные баки и возвращался к носкам белоснежных кроссовок точнее это в ночном мраке кроссовки казались белоснежными на самом же деле обувь давно требовала чистки вот только тиму было наплевать на это парня гораздо сильнее интересовали тени которые сгустились за острыми зубьями декоративного заборчика клумбы а стоило У темного подъезда тихонько звякнуть пустой бутылке, Тим тут же замирал. Брови его тут же сползались к переносице. Руки в карманах, помятые плащовой курточки, сжимались в кулаке. Хмурый взгляд пару минут пристально изучал темноту. Ничего. Никто не возникал из мрака, И Тим, прерывисто выдыхал, разминал затекшие пальцы, и шагал дальше. Делано, лениво, спокойно. Спешить ему было некуда. Ночь за ночью никаких сюрпризов. Несколько раз Тиму попадались подозрительные компании, но они не интересовали парня. Сутулые фигуры с подозрением разглядывали Тима, но он лишь равнодушно проскальзывал мимо. Тим раздраженно подсветил прямоугольный экран, часы показывали три минуты третьего. Ночь утекала песком сквозь пальцы, так и не принеся ничего нового. Кривая улыбка болью исказила лицо парня. Тим запустил пальцы в отросшие волосы и остервенело вцепился в давно нестриженные лохмы. Он запрокинул голову к небу, да так и стоял. Черное небо лилово отсвечивало вечными рекламами гламурного центра. Звёзды в испуге попрятались за матовыми облаками. Максимально растянув губы, Тим горько усмехнулся. «Ни-че-во!» Процедил он по слогам. Презрительно, разочарованно, зло. Уронив руки, Тим пошатнулся. Еженочные бдения не проходили незаметно. Усталость хищно высасывала силы из молодого организма. В здоровом теле здоровый дух? Ехидно хмыкнул Тим. Он наклонил голову влево-вправо, разминая затекшую шею. Поднял высоко руки, с хрустом потянулся. Ночные прогулки выматывали. Но ничего. Тим уже мягче усмехнулся ленялому пятнистому небу, словно закадычному другу. «И не надейся, завтра я вернусь и буду высматривать еще пристальнее». Сощурившись, Тим вгляделся в розово-серую пелену над полисом. «А ведь ты наверняка знаешь правду. Сверху ведь все видно». Тим обернулся на угольную громадину старого заброшенного торгового центра за спиной, глянул на старые пятиэтажки. Только в одном подъезде тускло жил теле квадраты лестничных пролетов. И вы знаете. Тим вновь болезненно скривился. Он постоял еще несколько минут, прислушиваясь, всматриваясь в лужицы абсолютной тьмы у основания фундаментов. Фууу. Со свистом выдохнул Тим. Он все еще надеялся что-то услышать, увидеть, почувствовать. Но вокруг не происходило ничего. Ничего сверхъестественного. Коты на крыше орали свои песни. В соседнем дворе сонно урчал мотор. Ухо резанул визгливый женский смех. Хлопнула дверца. Автомобиль укатил в сторону жизнерадостного центра. Сунув руки обратно в карманы, Тим сжал на секунду кулаки, но тут же обессиленно расслабил кисти. Развернувшись на пятках, Тим зашагал обратно. Он автоматически поглядывал на асфальт под ногами, обходя канавы и ловко перепрыгивая глянцевые лужи. Тим продолжал прислушиваться. Дорога домой должна была занять у него около получаса, а за это время многое могло случиться. Например, на его пути могло повстречаться чудовище. Высвободив руку из кармана, Тим вновь принялся лохматить волосы. Даже в мыслях слово «чудовище» казалось глупым, детским, нереальным. А любой взрослый еще бы добавил сумасшедшим. Нервно тряхнув головой, Тим поспешил вниз по спящей улице. Темные провалы окон лупоглаза провожали парня. Редкие деревья удивленно перешептывались, покачивая плешивыми макушками. В полисе всем растениям приходилось туго. Соперничество с каменными джунглями, привычное насаждение. Проигрывали. кустылы сели деревья превращались в полупрозрачные копии себя. С каждым шагом Тим все увеличивал скорость. Вперед гнал не осенний холод, Тим давно привык, а вспыхнувшая злоба. Столько времени прошло, а поиски ничего не дали. Ничего странного или необычного Тим так и не обнаружил на глухих улочках пуляса. В захламленных подворотнях, в темных провалах чрева подвалов попадались лишь кошки, да иногда суетящиеся грызуны. Это наводило на одну лишь мысль. «Может, ничего здесь и нет?» прошептал Тим, и облачко пара вылетело изо рта. Мутным призраком оно расползлось по сторонам. Тим поежился. Психическое нездоровье — последнее, чем бы ему хотелось объяснять все произошедшее. Зубы Тима противно скрипнули. Бессильная злоба возвращалась. Хотелось кричать. Рассказать всему Полису, что случилось. Что он видел в ту ночь. Но тогда Тима наверняка станут лечить, положат в больницу и он уже не сможет патрулировать улицы. Поэтому оставалось лишь смириться и продолжать поиски в одиночку. Нагатима в призрачно-белой кроссовке замерла сама собой. Мозг еще не осознал, но тело послушно встало. По асфальту медленно ползла продолговатая тень. Тим затаил дыхание но было что-то знакомое в плавных движениях. Кот! Хотелось выдохнуть Тиму, но он продолжал молчать. Черное или серое животное в ночи было практически невидимкой. Бесформенный комок прижался к земле так низко, что почти полз по ней на брюхе. Присмотревшись, Тим вскинул брови. Кот полз задом наперед, Уши плотно прижаты к голове, глаза устремлены к углу кирпичного дома в паре метров. Плавно опустив ногу, Тим беззвучно отошел в сторонку. Мягкая подошва отлично позволяла сделать это. Кот, даже если и заметил человека, и ухом не повел. Он глядел на черную стену. На фоне серого проема улицы... Она щерилась несколькими выбитыми кирпичами. В следующий момент над асфальтом прокатился глухой рык. Утробный, низкий, хищный. Кот подпрыгнул вертикально вверх почти на метр. Казалось, он плюхнется прямиком на спину. Но в воздухе кот извернулся, дико вращая хвостом, приземлился на все четыре лапы. Ирванул рванул прочь быстрее скоростного экспресса. При этом даже малейшая мяв не вырвалась из его пасти. Тим заставил себя вдохнуть. Не хватало еще в обморок от нехватки кислорода шлюпнуться. Сердце колотилось в груди, удары отдавались в висках, а в ушах нарастал низкий гул. Это оно, в который раз за ночь. Тиму хотелось орать на весь полис, но было нельзя. Сперва проверить. Осторожно ступая на мягкой подошве, Тим сделал несколько шагов. Рык повторился. На этот раз даже сам город возмущенно вздохнул тихим ветром в проводах. Тим остановился. Как бы не разбирало его любопытство, нужно было остаться в живых. «Если его сожгут на месте или разорвут на мелкие кусочки, некому будет выяснить правду о родителях, некому будет отомстить за них». Уперевшись руками в кирпичную стену, Тим замер. Медленно он высунул голову из-за угла. Теперь парню хотелось кричать от отчаяния. Видно, не было ничего». Именно в этом дворе не горела ни одна дежурная лампочка. Все подъезды были наглухо заперты, а окна не светились. «Должны вернуть, иначе вторжение неизбежно». Странным образом злой рык сложился в слова. «Глупые, жалкие людишки, слабые и надменные. Собственный пульс теперь стал помехой. В ушах стучало, и Тим не был уверен в точности слов. Да и откуда им было взяться? То был всего лишь неразумный рев. Сощурившись, Тим моргал, медленно открывал и закрывал глаза. Он надеялся разглядеть хоть что-то. И тут зрение подчинилось. В абсолютном, еще секунду назад мраке. Проступил силуэт. На фоне темноты фигура выглядела совершенным мраком. Форму не угадать, но размеры поражали. Тень доходила до середины фонарного столба. Груда мусора или комок живой плоти. Тим даже подался вперед от нетерпения. Черты разглядеть не выходило, но ясно было одно. «То был зверь!» «Существует!» Билась в голове у Тима отчаянная мысль. «Он существует!» Мысли Тима были так заняты зверем, что он далеко не сразу заметил человека рядом с ним. «То был ребенок!» «Тщедушная!» Низкорослая фигурка жалась к стволу покосившегося деревца. Белесые удлиненные волосы тускло светились в темноте, совсем как его кроссовки. Зверь сидел прямо перед человеком, припав к земле и подобрав все четыре лапы, совсем как кот в соседнем дворе. Голова его была опущена, чтобы находиться на одном уровне с жертвой. Может? Благодаря адреналину в крови, а может, от облаков отразилось немного больше неонового света, но Тиму почти удалось разглядеть фигуру чудища. Горбатая, мощная, покрытая шерстью. Безухая голова зверя имела длинные клыки. Влажные от слюны или от яда, они поблескивали даже в темноте. Зверь. То был дикий хищный зверь, и он собрался разорвать несчастного ребенка. Не думая, Тим выскочил из укрытия. Он пробежал довольно много, а зверь все не отвлекался от жертвы. Мягкая подошва наверняка не была тому причиной. В этот раз топот стоял приличный, но зверь не желал отвлекаться от будущего ужина. Тим остановился в нескольких метрах от черной туши. Оружия у парня не было, но нужно было что-то делать. Хотя не бросаться же на чудище с голыми руками. Это приведет лишь к тому, что ужин зверя будет состоять из двух блюд. Пошарив ногой по земле, Тим наткнулся на что-то твердое. Наклонившись, парень нащупал гладкий бок. Бутылка. Схватив тонкое горлышко. Тим одновременно встал и размахнулся. Маневр получился неудачный. Стекло выскользнуло из пальцев и полетело слишком рано. Оставь его! заорал Тим. Хотелось грозно, но вышел хриплый виск. Бутылка упала на асфальт, и звонко разбилась, дополняя крик. Да До чудище орудия не долетело прилично. План не сработал. Но результат все же был. Зверь отвлекся от своей жертвы. Он медленно повернул голову. Казалось, даже вытянул шею. Два узких глаза и ядовитыми каплями сырой нефти блестели среди длинной шерсти. И смотрели они теперь на Тима, точнее, на его вытянутую над головой руку. Эхо разбившейся бутылки давно стихло в каменном мешке двора. А вот руку Тим так и не опустил, забыл. И глаза зверя теперь были устремлены к ней. Тим глянул туда же. Между растопыренных пальцев проскальзывали крохотные молнии. Такие возникали, если резко стянуть свитер. Статическое электричество всплыло в памяти Тима, Вот только откуда ему было взяться на пальцах голой руки? Ребенок же тем временем воспользовался сложившейся ситуацией и рванул прочь. Двор был глухим, подъезды заперты, а выход находился у Тима за спиной. Вот только между Тимом и ребенком восседало чудище. Бежать мимо него было бы глупо, поэтому ребенок этого и не сделал. Он бросился прямо к кирпичной стене пятиэтажки. Тим хотел что-то крикнуть, предостеречь, но только невнятно квакнул. Ребенок уже карабкался по дому вверх. Он преодолевал этаж за этажом, хватался за водосточную трубу, подтягивался на балконах. Иногда ступенью ему служил кондиционер или подвесная клумба. Через пару минут несостоявшийся ужин ночного зверя перемахнул через край плоской крыши и исчез из поля видимости Тима. К счастью, зверь не бросился в догонку, Хотя, к счастью, для кого? Тим опустил взгляд и нашел глянцевые лужицы страшных глаз на месте. И они все так же пристально разглядывали явление статики на пальцах человека. Вспомнив о руке, Тим дёрганно потряс ею в воздухе. Крохотные голубые огоньки закапались в неё на асфальт, словно искры бенгальского огня. Но молнии не желали затухать. Зверь пока кошачьи развернулся. Головой он не шевельнул, а вот туловище его перетекло в иную позу. Теперь зверь был в удобном положении для броска на Тима. Наконец, искры затухли, и как-то все разом. Вокруг стало заметно темнее. Даже привыкшие к темноте глаза заволокло темной пеленой. Тим не видел, а скорее ощущал, как огромная туша неизвестной твари приближалась к нему. Парень различал лишь смутную тень, но та росла, собираясь закрыть собой и старые дома, и половину неба вдобавок. Казалось, такая масса мышц, меха и клыков должна бы громко топать. Но и здесь зверь походил на кошку. Двигался он беззвучно, хотя из-за грохота в ушах Тим не ручался за собственный слух. Тим вдруг понял, что все это время пятился. Медленнее, чем приближался зверь. И действие это было бесполезно но просто стоять на месте в ожидании смерти не позволяли инстинкты. Сипло втянув в воздух, Тим открыл было рот, чтобы сказать хоть что-то, умолять о пощаде или бессмысленно угрожать. Но тут его нога зацепилась за высокий бордюр, и Тим лишь коротко ахнул, бесполезно взмахнул руками и упал. Низ спины пронзила острая боль. Темноту в глазах Тима украсили жёлто зеленые пятна. Парень зажмурился, быстро-быстро заморгал. В голове было пусто. Страх управлял телом, бешено гнал кровь, заставлял сердце бить в набат, а ладони потеть. Но разум Тима отключился. Через пару мгновений зрение вернулось. Тим в ужасе ожидал увидеть нависшую над ним мохнатую морду с разинутой пастью. Но шок сменился удивлением. Зверя не было. Бешено завертев головой, Тим озирался. Залитый чернильный промозглый мутью двор был пуст. Небо словно издевалось над ничтожностью Тима. Из серых туч принялась сыпать морось. И тут Тим заметил фигуру, на этот раз человеческую, черную, словно сросшуюся с крышей пятиэтажки, на которой стояла. Но то был не сбежавший ребенок, наверняка мужчина. Тим пошатнувшись, встал на ноги. Парень гордо расправил плечи и с вызовом вскинул подбородок. Он был уверен, Мужчина видел и его, и все произошедшее. Задрав голову, Тим глядел на черный силуэт. Старался запомнить тот в мельчайших подробностях. Рост, сложение, возможную хромоту. Водяная пыль становилась все гуще. Она собиралась на лице Тима в капле, сбегала ручейками по щекам, притворялась слезами. В какой-то момент... Ледяная, уже по-настоящему дождевая, капля угодила Тиму примехонько в глаз. Парень моргнул. Он распахнул глаза всего через миг. Но фигура на крыше исчезла. Тим с шипением выпустил воздух через сжатые зубы. Особо не надеясь, завертел головой. Но на этот раз двор был абсолютно пуст. Только дождь, окончательно осмелев, ливанул за шиворот холодным потоком. Солнечный свет бесцеремонно заливал бабушкину кухню. Утро было столь раздражающе светлым и жизнерадостным, что это заставляло Тима лишь морщиться сильнее обычного. «Пожалуй, я пойду». Тим приподнялся, было на табурете, но бабушка взглядом усадила его обратно. Пышная и розовощёкая Нина Ивановна была похожа на сдобную булочку, хотя характер у неё был не столь мягкий. «Омлет вот-вот подоспеет», — укоризненно заметила Нина Ивановна, суетясь около печи. «Тебе следует хорошо питаться. Завтрак — самый важный прием пищи за день». Тим обреченно промолчал, только пониже опустил голову, едва не макнув нос в кружку с нарисованным рыжим котиком. «Дождись, брата, не убегай один в школу. Пашке не стоит одному добираться. Он еще... «Я не маленький!» — пробурчал сонный Пашка от двери. «Доброе утро!» — улыбнулась бабушка. Тим даже голову не поднял. А Нина Ивановна поставила на стол еще одну тарелку, на этот раз с котом полосатого окраса. «Какие сегодня уроки?» — наугад спросила Нина Ивановна, стараясь поддержать беседу. Тим промолчал. Все его мысли занимало ночное происшествие. «Наконец! Я нашел его! Я не какой-нибудь псих! Чудище! Существует!» — ликовал Тим мысленно но тут же впадал в уныние. «И ты его упустил, столько времени выслеживал и даже не узнал, откуда оно приходит, куда прячется!» Пашка тем временем плюхнулся на свое место да так, что старенький стол заходил ходуном. Тим вернулся в реальность и зашипел на брата, вовремя подхватив кружку с горячим чаем. Пашка, заметив, что трюк почти удался, Заулыбался, схватил с тарелки бутерброд и довольно зачавкал. «У нас сегодня первым уроком контрольная», — брякнул Тим. «Пойду я пораньше». Нина Ивановна ловко подала братьям парующий омлет и уперла руку в бачок, подпоясанный фарточком с белой кошечкой. «Звонок для всех в одно время дают, на контрольную тоже». А вам с братом было бы неплохо пообщаться по дороге, посекретничать. Бабушка подмигнула и вдруг посерьезнела. Вы самые близкие люди друг для друга теперь, понимаете? Вам нужно держаться вместе. Пашка насупился. Чем он мне поможет? Что он может-то? Тогда ничего не сделал. Вот и по жизни так будет. Тим сжал кулаки. До боли, так что ногти впились в ладони, но под столом, чтобы бабушка не видела, а сам лишь ниже наклонил голову. Не надо так с братом, пожурила бабушка. Он хороший. Хороший, предразнил Пашка. Только по ночам шляется не пойми, где. Хороший! Тим угрожающе зыркнул на брата. Но бабушка уже внимательно рассматривала его сосульки, криво высохших волос и покрасневшие глаза. Ночной ливень оказался слишком холодным. «Спал я», — буркнул Тим. «Ага», — злобно фыркнул Пашка. «Вот только лужа под подоконником натекла откуда? Когда я ложился, дождя еще не было, а к утру он уже закончился. И куртка его мокрая, хоть полы мой». Гулял он ночью. Еще как гулял. Выбрался из окна и. Это на втором-то этаже! ахнула бабушка. Да там невысоко, и еще карниз удобный! Вскинулся Тим, но, сообразив, что признался в ночных вылазках, осекся. Бабушка поджала губы, отвернулась, зазвенела посудой в стареньком буфете. Мебель в двушке была ее ровесницей. Такое кое-что даже старше. Диван противно скрипел, иногда будя по ночам спящих. Кресла красовались потертыми, проплешинами на подлокотниках. Зеркало в трюмо потемнело и обрамляло отражение призрачной мутной рамочкой. Но выбора у них не было. Пашка с трудом проглотил огромный кусок омлета, сёрбнул чай и тихо исчез из кухни. Ох... Бабушка присела на освободившийся табурет, поставив перед собой полную кружку ароматного чая. На белом керамическом бачке жмурилась довольно трехцветная пушистая кошка с тремя котятами. Тим медленно пережевывал завтрак. Вставать он не спешил, но на дверь поглядывал почти каждую секунду. Он еще совсем ребенок, сказала бабушка глядя, как солнечный лучик купался в ее кружке. Он зол, расстроен, напуган. Возможно, даже не понимает еще, что произошло. Но он наверняка горюет по-своему. Он ведь потерял «Я тоже!» Хотелось кричать Тиму, но он лишь сделал шумный глоток. «Паше нужна твоя помощь, поддержка, понимаешь?» Тим кивнул, сутулившись еще сильнее. «Ты ведь старший, а ему всего девять. Покажи, что ты взрослый в семье. Ты должен быть рядом с ним. Должен помогать. Должен подставить плечо», — наставляла Нина Ивановна. «От тебя многого и не надо. Отведи в школу, приведи домой. Помоги с домашней работой. Будь рядом. Иногда поиграй». «Я не маленький, не нужно со мной играть!» Надрывно заорали из соседней комнаты. «Сделаешь?» — спросила бабушка требовательно. Тим вновь кивнул. «Вот и хорошо, вот и ладненько!» Заварковала совершенно иным тоном бабушка. Подхватилась, принялась мыть посуду. «Идите в школу, только ключи обязательно возьмете. А то забывайте постоянно. А мне в центр нужно сегодня. Должны были комиссию специалистов собрать по поводу квартиры разрушенной. «Новую дадут», — вырвалась у Тима. Бабушка обернулась на голос внука. «Нет», — бесцветным голосом сказала она, сообразив, что тема не для обсуждения с внуками. «Восстановить. Если то была утечка газа, а не халатность. Значит, не наша вина». «Понятно», — сухо ответил Тим и громче крикнул. «Пашка, я выхожу! Быстро хватай рюкзак и за мной!» Солнце трусливо спряталось за туча. Оно словно чувствовало скверное настроение Тима. Еще минуту назад оранжевые по-осеннему прозрачные лучи Освещали пятиэтажки родного квартала. Но стоило Тиму с братом ступить на асфальтированный тротуар, подул ветерок, тучи на небе стали гуще, массивнее, злее. Тим поежился во влажной после ночного дождя куртке. «А нечего было, непонятно, где бродить!» В голосе Пашки слышался вовсе не укор, а зависть. Тим промолчал. Лишь набросил на голову, ставший жестким, капюшон. «Ночью нужно спать», — копируя интонации бабушки, протянул Пашка. «Сон для здорового организма очень важен», — Тим продолжил игнорировать брата. Только шаги его теперь стали такими широкими, что Пашке приходилось почти бежать, чтобы не отставать. Замолчав всего на минуту, Пашка придумал новую браваду для брата. — Ты должен показывать мне положительный пример. Я же младше. Могу глупостей наделать, а ты должен меня от них уберегать. Тима вдруг резко развернулся, наклонился и уставился в лицо брату. Он тихонько зашипел, но рук из карманов так и не вытащил. Пашка притих, испугавшись, хлопнул выпученными глазами, Но Тим быстро пришел в себя. Пнув железную банку, удачно подвернувшуюся под ногу, Тим сипло выдохнул. Банка весело запрыгала по асфальту, звеня на пол улицы. Лай мелкой псины, которую выгуливали неподалеку, подхватил жизнерадостную мелодию города. Тим покачал головой и вновь зашагал к школе. Больше он не слушал Пашку. Куда важнее для него было то, что случилось вчера ночью. Он встретил чудище. Наконец-то отыскал ночного монстра. Тот был огромный и лохматый, похож на йети или медведя. Вот только стоял на четвереньках. Толстыми лапами упирался в асфальт. Или он приник к земле, чтобы поближе рассмотреть жертву человека. Но главное, самое главное было то, что зверь настоящий. Значит, и в ту ночь все было по-настоящему. Вовсе не взрыв газа уничтожил их квартиру. Весь подъезд и маму с папой. А это все значило, что Тим отыскал виновных. Теперь ему было кому мстить. «Ничего не делаешь!» — взвизгнул Пашка подпрыгивая перед самым носом Тима. Оказалось, брат обогнал его и теперь бежал задом наперед по тротуару. Тим встал как вкопанный. «Это я ничего не делаю». Пашка понял, что на него, наконец, обратили внимание и продолжил в том же духе. «Ты теперь глава семьи. Бабушка не в счет, Она старенькая совсем. А ты должен заботиться обо мне». «Для этого нужно хорошо учиться, чтобы потом...» Пашка собрался загибать пальцы, но успел проделать это только с одним. Тим шагнул к брату. Пашка квакнул и замолк. Мимо жиденьким ручейком пробегали ребята с рюкзаками и сумками. Школа была уже недалеко. Автомобили шуршали колесами и сыто урчали двигателями. Это родители подвозили детишек на уроки. И только два брата стояли неподвижно. Пашка любил задевать брата. Вот только Тим редко реагировал на шуточки и подколки. Я ничего не делаю? Тихо переспросил Тим. Пашка моргнул, соображая, какие именно слова зацепили брата за живое. Ты считаешь, я просто решил жить дальше? Смириться? Голос Тима. Сделался похожим на скрип ржавой двери. Но говорил парень тихо, никто из прохожих не услышал бы его. Брови Тима сошлись на переносице, кривая гримаса исказила лицо. А по ночам я, значит, хожу гулять, развлекаюсь. Мамаша, проходившая мимо с сыном, ойкнула и поспешила пройти вперед. Но даже находясь на приличном расстоянии, она продолжала коситься на Тима через плечо. «Так чтоб ты знал, я вовсе не развлекался в центре полиса, не ходил по ночным клубам. Мне совсем не интересно это все». «Тогда где?» — Пашка икнул. «Где ты? Пропадал!» «Искал! Только я один, ведь никто!» «Никто больше не пожелал это делать!» — выплюнул злой Тим. «Говорят, это взрыв газа уничтожил подъезд. Но это ведь не так. Я знаю это. А никому не рассказывал, чтобы не посчитали сумасшедшим. И ты! Ты ведь тоже знаешь правду, только молчишь!» Тим наклонился к самому лицу брата и приблизил к нему свой капюшон. Пашка мелко задрожал, но не отстранился. «Ты знаешь, что оно существует. Чудовище! Ты видел его. Так же, как и я. Но не хочешь признавать это». Пашка, наконец, отмер и замотал головой. Глаз он при этом не отводил от Тима. «И я не бездействовал. Я нашел его». торжественно объявил Тим. Он улыбался, широко, самозабвенно. Глаза Тима сияли двумя сверхновыми звездами, и те были готовы сжечь в праведном огне все, что встанет на пути мести. Постояв так пару мгновений, Тим выпрямился. «Школа уже недалеко. Вон, ее и отсюда видно. Дойдешь сам» а у меня поважнее дела найдутся. Тим развернулся, даже не глянув на брата. В кроссовках хлюпнуло. Но парень думал лишь о предстоящих планах. Он спешил на место встречи со зверем. Полис словно обиделся на солнышко за то, что оно убежало за тучи. Город нахмурился, укутался серым шарфом смога. Машины зло переругивались в пробках клаксонами. В некоторых магазинах попытались даже включить огни реклам. Но это не развеяло общую тоску и только еще больше раздражало суетливых утренних прохожих. Тим сосредоточенно строил план вернуться на место встречи с чудищем. Вчера было слишком темно и мокро. Ничего бы не удалось рассмотреть. А вот сегодня вдруг получится найти следы или клочок шерсти. В плечо Тима силой толкнули. Так сильно, что парня едва не развернуло. Все это время он шел, уставившись на носки, заляпанных грязью кроссовок. По сторонам смотреть необходимости не было. Тим и так прекрасно выучил полис. За месяцы поисков он излазил город вдоль и поперек. «Куда это ты, убогий? Школа в другом направлении!» Следом ехидно захихикали на разные голоса. Тим поднял голову. Группа парней окружила его. Сутулые, в похожих спортивных костюмах, с прищуренными глазками. Одноклассники. Их лица были смутно знакомы. Если бы постарался, Тим и имена бы их вспомнил. Столько лет грызли гранит науки вместе, как-никак. Но сейчас Тим спешил. «Дай пройти». «Гречка», — вспомнил Тим. Такое прозвище одноклассник получил еще в первом классе. Очень он любил гречку в то время. Нежные чувства каши давно прошли, а вот прозвище мёртво приклеилось. Тим медленно двинулся в нужном направлении. Парни ожидаемо заступили проход. Людей вокруг почти не осталось. Звонок уже наверняка прозвенел. Все порядочные школьники сидели за партами. А вот его наверняка ждали. «Мне нужно идти, гречка!» Говорил Тим, не глядя ни на кого конкретного. В глаза им смотреть так и вовсе опасался. Этим только дай повод. Куда это тебе нужно? Заводила в темных штанах с тремя белыми полосками по бокам, встал прямо перед Тимом. Прозвище он не любил и называть так себя не позволял. Да еще прямо в глаза. Школа ждет, звонок зовет. Процедил Гречка. Дружки весело подхватили Гоготом Гречку. Да он и сам был доволен шуточкой. Все, значит, тянутся к знаниям, идут за пятерками. Голос у парня ломался. От этого интонации постоянно менялись, свизгливых на скрипучие. Но Шайки его юморок нравился. Они продолжали хохотать дружный стоий Гиен. А тебе что же? Не нужны пятерки, убогий! «Думаешь, тебе их подарят? За просто так? Потому что...» Тим выпрямился. Теперь его лицо находилось вровень с говорившим. Он понимал, на что намекал Гречка. Казалось бы, после несчастного случая к Тиму должны были проявлять сочувствие. Но в школе его, напротив, не взлюбили. «Захлопнись», — прорычал Тим. Остатки слова вылетели изо рта Тима вместе с сиплым хрипом. Удар гречки пришелся прямо в живот. Сильный удар. Тима согнула пополам. Вокруг продолжали тоненько хихикать, а удары, пинки и шлепки теперь сыпались со всех сторон. Тима уже избивали несколько раз за последний месяц. Сперва он пытался сопротивляться, но в итоге получал лишь еще больше. Тим никогда не занимался в спортивных секциях, не знал хитрых приемов, и силой от природы награжден не был. Да и в прошлые разы Тиму было все равно, что с ним сделают. Тоска и безнадега нежно окутывали его своими объятиями, не позволяя ощущать боль. Сейчас же все было иначе. Тим отыскал свою цель. Нужно было лишь сделать последний рывок, исследовать двор, отыскать следы, найти чудище. Но Гречке и его приятелям было это неизвестно. Их было больше. Они были рослые, сильные, быстрые. А у Тима в арсенале только злость. Он замахнулся, кулак угодил в пустоту. Еще раз результат тот же. Вереница смешков сопровождала все его попытки дать сдачи. В какой-то момент Тима не удержался на ногах, уворачиваясь и пошатываясь от ударов. Он стал заваливаться на бок и, возможно, упал бы на землю. Но оказалось, что за время потасовки группа парней прижала Тима к стене дома. Теперь же холодный кирпич дружественно подставил свое плечо. Тим ухватился, заболевший бок. Другой рукой прикрыл лицо. Он переживал лишь о том, что драгоценные минуты убегали в бесконечность. Эй, что это вы тут творите? Я вот сейчас позвоню, куда надо. Голос был похож на старушечий. Хотя Тим поручиться не смог бы. В ушах стоял гул. Перед глазами плавали грязно-зеленые пятна. «Бежим!» — скомандовал Гречка. Тим только через пару мгновений осознал, что бить его перестали. А вот незнакомый голос продолжал вопить. «Ходить тут и ходить! Теперь дерутся! А дальше-то что?» Тим разлепил глаза. Серый дневной свет оказался неожиданно ярким. «А я позвоню! Я ей позвоню!» Угрозы звучали откуда-то сверху. Поэтому Тим решил, что блюстительница порядка вещала из окна или с балкона. Он задрал голову и улыбнулся. «Свят, свят, свят!» Донеслось сверху, и Тим понял, что верно угадал направление. «Спасибо!» — прокаркал Тим и заковылял прочь со двора. От пережитого голова у Тима немного кружилась, ребра ныли, в ушах продолжала гудеть. Но в школьный медпункт в таком виде он идти не собирался, а показываться бабушке тем более. Да и дела у него были срочные. Только одна мысль поддерживала сейчас Тима. Я нашел. Нашел его. И это главное. Осталось выследить и... Что делать дальше, Тим не думал. Чудище было огромное. Ночью его получалось плохо разглядеть. Можно было ошибиться с формой глаз или цветом шерсти, но размеры впечатляли. Хоть мышцы Тима при каждом шаге напоминали о его физической слабости, парень продолжал упорно шагать. Улица, другая, сквозной двор, шумная скоростная дорога. Пришлось брести к светофору, но ничего не смущало Тима. Ни косые взгляды прохожих ни жидкость, хлюпающая в носу. Здесь. Тим замер и осмотрел глухой двор. Знакомая пятиэтажка при свете дня выглядела не так хмуро, а вот заброшенный торговый центр, напротив, печально жмурился забитыми окнами складских помещений. Азарт Тима быстро угас. Он словно ожидал вновь встретить здесь чудище или, по меньшей мере, увидеть цепочку огромных следов. Вместо этого у тощей березки в центре двора стояла худенькая невысокая фигурка. «Привет!» Она улыбнулась застенчиво и убрала за ухо светлую прядь. Короткая стрижка каре делала ее похожей на мальчика, но только издалека. «Девчонка!» — выдохнул Тим. А вовсе не ребенок, как показалось ночью, додумал он про себя. Улыбка тут же затухла на бледном личике. Девочка, почти девушка, поджала губы. Сколько ей? Десять? Двенадцать? Скривился Тим. Чувство, что его обманули, не отпускало. Тебя хоть спасать нужно было? Спросил Тим. А ты это значит? делал? Вздернула тоненькие, почти бесцветные бровки блондинка. Это когда вопил или когда бутылку разбил о бордюр? Тим промолчал и со вздохом привалился к стволу березки. Чего тебе? Девушка с готовностью спросила. А ты молнии между пальцев долго удерживать можешь? Хоть что-то в старом дворе осталось так же, как той ночью. Здесь было тихо и безлюдно. Только серый полосатый кот сидел около закрытой подъездной двери. Он флегматично жмурился, а может, даже спал, сидя. Кто ты такая? спросил Тим. Вышло резко. Голос охрип после драки. Светловолосая девочка открыла было рот. Но тут словно что-то вспомнила. Она отступила на шаг, задумалась. Губки ее плотно сжались, и она лишь помотала головой. «Сама вопросы задаешь, а на мои отвечать не хочешь». «Нам нужно понять». «Нам?» — переспросил Тим. Девушка смутилась еще больше, даже побледнела, хотя кожа ее при свете дня и так напоминала тонкую рисовую бумагу. Она сделала еще пару шагов спиной вперед. «Постой!» — Тим вытянул руки перед собой. «Та единственная, кто хоть как-то приближала его к разгадке, могла вновь исчезнуть. Что ты здесь делала ночью? Что здесь произошло? Можешь мне объяснить хоть что-то?» Блондинка, словно заведенная кукла, мотала головой. «Не уходи! Я ведь спас тебя, помнишь? Ты мне обязана! Обязана рассказать про чудовище!» Чем больше Тим говорил, тем меньше становилась его надежда узнать правду. «Да прекрати же ты пятиться!» Тим не собирался пугать девушку, но он был в отчаянии. А еще его избили пару минут назад, и брат раздражал. Все это скрутилось в тугой клубок злобы. А злоба имела привычку выплескиваться наружу. Между пальцев Тима вспыхнули голубые огоньки. Молнии были небольшие, но такие яркие, что даже днем сияли. Парень все еще направлял руки в сторону незнакомки. «Я не...» — пробормотал Тим. У девушки задрожали губы. «Не бойся! Ничего такого!» «Прочь!» — мысленно приказал Тим. Но молнии стали лишь больше. Между пальцев полыхнуло голубым. «Ах!» — блондинка прижала руки к рту. Тим сделал шаг. Он пытался подобрать слова, заверить, что не опасен но не успел. За спиной парня истошно заорал кот. Автоматически отшатнувшись, Тим оглянулся. Серый кот как раз улепетывал за угол. Животные не очень-то любили электричество. Тим едва не усмехнулся от вида перепуганного кота, но тут же вспомнил про блондинку. «Я имею право знать про чудище!» Повернувшись обратно в сторону двора, Тим замолк. Девушка исчезла. «Нет! Стой! Подожди! Поговори со мной!» В ужасе выкрикнул Тим. Он потерял ее. Ту единственную, у которой могли быть ответы. Она испугалась, прошептал Тим и криво ухмыльнулся. «Конечно! А кто бы не испугался!» «Лицо распухло, с руками творится!» Тим приподнял пальцы поближе к лицу. Разряды возникали в районе запястья, потрескивали, змеились кончиком пальцев. Исчезали они, словно истаивая в воздухе. «Прекрати!» — приказал Тим. «Это единственное, что пришло ему на ум. Хватит! Выключайся!» Тим потрясал в воздухе руками. Он пытался стряхнуть с себя молнии. Те действительно слетали с кончиков ногтей, капали в воздух голубыми светящимися бликами. Некоторые даже долетали до земли. Откуда бы ни взялась эта странность, слушаться Тима она не спешила. Молнии еще пару минут орошали стараниями Тима заброшенный двор, и лишь наигравшись в волю, исчезли. Случилось это совершенно внезапно, и Тим тут же бросился на поиски блондинки. Он метался по двору, заглянул за ствол тощей березки, подергал запертые подъездные двери, даже попытался сорвать доски с одного заколоченного окна. Бесполезно. В отчаянии Тим уселся на бетонный бордюр и охватил голову руками мя, раздалось тихонько. Тим поднял голову. Серый полосатый кот сидел у самых его ног, как ни в чем не бывало. Ты безлобно подвел итог, Тим. Ты хоть знаешь, что он отворил? Кот зажмурился, но промолчал. Ты спугнул моего информатора. Тим протянул руку в попытке погладить кота. Но тот выгнул спину дугой, показал клыки и протяжно зашипел. «Понял», — Тим уронил руку. «Не доверяешь и правильно делаешь». Подняв кисть, Тим повертел ею туда-сюда, сделал пару взмахов, сложил неприличный жест и показал коту. Кот давно успокоился и взирал на человека с невозмутимостью мудреца, «Я и сам себе не доверяю», — буркнул Тим. Он встал, отряхнул джинсы и побрел к выходу из старого двора. Через пару метров Тим оглянулся. Кот сидел на прежнем месте и вылизывался. «А ты, случайно, не знаешь, кто она такая? Или куда ушла?» Прекратив гигиенические процедуры, кот одним движением плюхнулся на пыльный асфальт. Будто и не прихорашивался секунду назад. «Ну да, ты ведь просто кот. Откуда тебе знать? А вот мне это нужно, понимаешь? Жизненно необходимо. Ведь она что-то знает о ночном чудище». Кот внимательно слушал, хотя и возлежал на твердом асфальте, расслабленно и вальяжно. Тим вдруг разозлился на мелкое животное. «На девчонку, которая сбежала, а еще на себя, за бессилие!» «Я все равно отыщу его!» Тим сжал кулаки и отвернулся от казавшегося умным кошачьего взгляда. «Сумел выследить тогда, и еще получится!» «И тогда... тогда я, наконец, отомщу за родителей!»